Глава одиннадцатое Волк первым добежал до леса и остановился, поджидая Хорна с Антипом, которые задержались на крыльце дома Чтобы проститься с вышедшим проводить их дедом ну желаю удачи вам широким взмахом руки старик начертил в воздухе тайный знак оберегающий отневз год в пути после чего сурово сдвинул бровик к переносице все махнул он рукой на хорны с антипом идите не люблю долгих проводов прощай старик кивнул хом перепрыгнул через невысокую изгородь и и быстро зашагал в сторону леса. «Ну а ты чего ждешь?» – покосился старик на Антипа. «Я поблагодарить тебя хочу, дед», – смущенно произнес Антип. Как всегда, в самые ответственные минуты ему казалось, что он говорит совсем не те слова, которые требуются в данной ситуации. «Хватит, поблагодарил уже!» «Я не только за меч», – поднял взгляд на старика Антип. За все, что ты для меня сделал, чему научил, над чем заставил задуматься. И за то, что выгоняешь теперь из дома вместе с Хорном. Антип усмехнулся, хотя и немножко грустно. Сам я на это, наверное, так никогда бы и не решился. — У тебя впереди дорога, — ласково посмотрел на Антипа старик. — А мне, как старому пню, на месте сидеть. — Ты мне за этот год почитай, что родным стал. Снова, смущенно отведя глаза в сторону анти смотрел на застекленное оконце за которым сидел большой черный кот ну вроде как действительно дед да будет тебе снова махнул на антипа рукой старик он старался сохранять строгий вид но по всему было видно что искренние слова антипа расрогали его ты теперь сам себе хозяин беги а то отстанешь от хорна антип перелез через изгородь и и снова посмотрел на старика. «Я еще загляну к тебе, дед!» – крикнул он и, более не оглядываясь назад, побежал к лесу. «Даже не сомневаюсь в этом», – улыбнулся вслед ему старик. «Рано или поздно все ко мне возвращаются». Хорн еще не успел скрыться за деревьями, когда его догнал Антип. «Ну как?» – не глядя на парня, спросил Хорн. «Что?» – не понял Антип. «Как распрощались?» уточнил свой вопрос хорн. Номально, так и не сумел понять, что хочет услышать от него волчатник, ответил Ап. Хорн уверенно шагал вперед, словно уже не в первый раз шел по этому лесу и точно знал, в каком направлении находится намеченная цель. А где волк? — спросил глянув по сторонам Анп. Беет где-то безразлично пожал плечами хорн. За него можешь не беспокоиться. В нужный момент он всегда окажется рядом. Антип снова не понял, что имел в виду Хорн, но никаких уточняющих вопросов задавать не стал. По мере того, как путники углублялись в лес, кроны деревьев поднимались все выше и плотнее закрывали небо. Вскоре даже редкие лучи солнца перестали проскальзывать сквозь полок зеленой листвы. Сразу же стало заметно темнее и прохладнее. словно на землю опустились ранние сумерки. Подлесок полностью сошел на нет, теперь только изредка можно было увидеть заросли папоротника или кусты можжевельника. Земля между деревьев была покрыта слоем прелой палой листвы, сквозь которой местами пробивались молодые побеги, не имевшие почти никаких шансов выжить и дотянуться до верхнего яруса леса. Время от времени Откуда-нибудь из-за деревьев неожиданно выбегал волк. Зверь двигался бесшумно, стелясь по земле и почти сливаясь с ее пятнистым покровом. Антип замечал его только в самый последний момент, когда зверь находился от него на расстоянии прыжка, и всякий распугался, не зная, кто перед ним – волк или дикий лесной хищник. Сделав круг, волк снова скрывался в лесу. «Как ты выбираешь дорогу?» Спросил у своего спутника Антип. «Ее выбирает волк», — ответил Хорн. Решив, что Хорн пошутил, Антип улыбнулся. «А откуда волк знает, куда мы направляемся?» — спросил он, решив немного подыграть Хорну. «Я сказал ему, что нам нужно добраться кратчайшим путем до Уртана». Совершенно серьезно ответил Хорн. Антип растерялся, не в силах понять, шутит Хорн или все же говорит с ним серьезно. «А откуда волку известно, где находится уртан?» – снова спросил он. Звериный инстинкт, помноженный на развитые способности полуразумного существа. Заметив недоуменное выражение лица Антипа, Хорн счел нужным добавить – людям обычно свойственно недооценивать разум диких животных. Они по большей части считают, что само животное – это собака, потому что она легко поддается дрессировке. Но разум и умение выполнять несколько простейших команд – это далеко не одно и то же. Ну да, конечно. Дабы не выглядеть в глазах Хорна полнейшим глупцом, Антип быстро кивнул. «Лямки, мешка, плечи не трут?» – спросил спустя какое-то время Хорн. «Нет», – ответил Антип. «Если возникнут какие-то проблемы с поклажей или обувью, даже самые незначительные, их следует сразу же устранить», – сказал Хорн. У меня нет ни малейшего желания задерживаться в пути из-за мозолей, натертой на пятки. Ясное дело, солидно согласился с ним Антик. На всякий случай он все же подтянул лямки вещевого мешка, который был значительно тяжелее того, с которым он без малого год назад покинул дом. Теперь в нем помимо смены одежды, шерстяного одеяла и запаса еды на три дня, лежали еще кружка с ложкой, глиняная миска, небольшой котелок, огненные палочки и прочие мелкие принадлежности, которые как считал хорн, были необходимы в путешествии. Подняв левую руку вверх, антип коснулся пальцами рукоятки меча. Ножны которого опять-таки по совету хорна он с помощью ремня закрепил на спине под вещевым мешком, так чтобы рукоятка находилась над левым плечом. Хорн сказал, что именно так удобнее всего носить меч, который подарил антипу дед. хотя свой он носил, засунув ножны за пояс. Антип был парнем крепким, но за зиму, проведенную в доме у деда, успел поотвыкнуть от быстрой и долгой ходьбы по пересеченной местности. Уже к полудню он начал уставать, но старался не подавать вида, опасаясь, что хорн сочтет его слабаком и лишней обузой в пути. К счастью, вскоре волчатник решил сделать привал. Не успели люди опуститься на землю, как тот час же, Рядом с ними объявился и волк ну как дела ласково потрепал его по холке хорн в ответ волк весьма выразительно посмотрел на антипа да нет с антипом все в порядке заверил волка хорн ты совершенно спокойно можешь оставлять меня с ним наедине ты хочешь сказать что волк беспокоится за тебя спросил анти типп да можно и так выразиться хорн улыбнулся Антип только молча головой качнул, каким бы умным ни был волк, но относиться к нему как к себе равному мог только человек, который либо ненавидит всех остальных людей, либо давно не жил среди них. Отнести Хорна к любому из этих двух типов было трудно, поэтому подумав, Антип решил, что подобное отношение его спутника к волку объяснялось тем, что зверь является для него единственным живым существом. которая хоть как-то связывает его с мертвыми родичами. Пообедав тем, что имелось в вещевых мешках, и отдохнув с полчаса, Хорн и антип снова отправились в путь. Вчале Апу приходилось напрягать все свои силы, чтобы не отставать от Хорна, который по-прежнему легко и быстро шагал впереди. Тело утомленное непривычно долгим переходом и расслабленное коротким отдыхом отказывалось подчиняться. Но спустя примерно час Антип почувствовал, что усталость, сковывавшая мышцы, куда-то исчезла, а ритм движения, который задавал Хорн, сделался привычным. «Когда ты рассчитываешь добраться до Уртана?» – спросил Антип у Хорна. «Если не возникнет никаких неожиданных проблем, то к вечеру третьего дня», – ответил волчатник. «А что потом?» «Отдохнем, купим лошади и отправимся дальше». «Куда?» «Узнаешь?» когда придет время ты много знаешь о первой эпохи спросил спустя какое-то время антип а что тебя интересует с интересом глянул на него хорн никак не могу понять откуда людям первой эпохи было известно все то что позволило им создать те удивительные вещи назначение многих из которых мы до сих пор не в силах понять ответил антип а зачем тебе это знать спросил хом ну как же растерялся антип услышав такой вопрос ведь мы же потомки людей первой эпохи они знаем куда меньше чем наши далекие предки по-моу это как-то несправедливо дед говорит что человечество с течением времени должно накапливать знания становясь все более мудрым и могущественным а мы вместо этого едва не рухнули в безднуы сечелетнего варварства во многом знании много печали сказал хорн Ты слышал когда-нибудь такое высказывание да кивнул антип откуда с любопытством глянул на него хорм а От деда ответил антип ох ну и старик усмехнувшись покачал головой хорм не зря мне казалось что он знает куда больше чем говорит по-твоему де что-то скрывает насторожился антип за то время что они были знакомы то Старик вовсе не показался ему скрытным, хотя, с другой стороны, он ни разу даже не назвал своего имени. Старик достаточно мудр, чтобы не перекладывать на других всю тяжесть тех знаний, которыми обладает сам, ответил на вопрос Антипа Хорн. «Я этого не понимаю», – подумав, качнул головой Антип. «Знания могут не только доставлять радость, но и причинять страдания и зло», – объяснил Хорн. Как ты думаешь для чего гудрихану нужна та информация что хранится в сфере вечной мудрости не знаю пожал плечами антип возможно он ищет ответы на какие-то интересующие его вопросы возможно усмехнулся хорн но поверь мне он не ставит перед собой цели а осчастливить все человечество почему ты так считаешь спросил антип хорн посмотрел на антипа так и словно ожидал, что тот сейчас улыбнется и скажет, что все в порядке и он просто шутки ради задал этот глупый вопрос. Ты считаешь, что все люди стремятся делать только добро спросил хорн. Я считаю, что о любом человеке следует думать хорошо до тех пор пока он не убедит тебя в обратном ответил антип. Ты это серьезно недоверчиво посмотрел на него хорн абсолютно заверил его антип а тебе кажется это странным скажем так прежде я не встречал в бескрайнем мире человека который открыто признался бы что думает так же как и ты ответил хорн чувствуя какое то непонятное смущение то ли от той прямолинейности с которой разговаривал с ним парень то ли потому что не смог ответить ему тем же ну это вовсе не означает что их нет улыбнулся антип верно согласился с ним хорн но пока подавляющее большинство людей, с которыми я встречался в бескрайнем мире, придерживаются прямо противоположной точки зрения. Их девиз «Не обманешь ты, обманут тебя». А что касается Гудри Хана, Хор на секунду задумался, как ты думаешь, существуют такие знания, ради которых можно хладнокровно уничтожить тысячи людей? — Нет, — уверенно ответил Антип, — вот то-то и оно. кивнул хорн я не могу поверить в то что гудрихан собирается использовать знания хранящиеся в сфере вечной мудрости для добрых целей по той простой причине что ради овладения ими он приказал уничтожить весь мой род кстати это является ответом и на твой первоначальный вопрос о людях первой эпохи мудрость и могущество далеко не всегда взаимосвязаны обретя могущество человек способен утратить мудрость Именно это, как мне кажется, как раз и произошло с людьми первой эпохи. Уверовав в своё могущество, как в непреложную истину, они сами обрекли себя на гибель. — Их убили знания, которыми они обладали? — удивился Антип. — Не сами знания, как таковые, а то, что люди оказались не готовы к тому, чтобы обладать ими, — тщательно подбирая слова, ответил Хорн. — Не знаю, понятно ли я объясняю, но, судя по всему, Уровень развития науки в первую эпоху, по какой-то непонятной причине значительно опередил степень развития самого общества, что в конечном итоге привело к идейному кризису. Но вестника смерти, что ты носишь за галленнищем, прекрасный тому пример. Представь только себе, какие нужные и полезные вещи можно было создать, воспользовавшись той технологией, которая была использована для создания орудия убийства. мне кажется я понимаю что ты хочешь сказать подумал ответил антип мой отец часто повторял лучше даже не пытайся взять в руки то чего не сможешь удержать так оно и есть коротко кивнул хорн люди первой эпохи оказались непособны рационально использовать те знания которые каким то чудом оказались им доступны посредством сферы вечной мудрости предположил антип не исключено согласился хорм но если так то нам остается только узнать каким образом сфера вечной мудрости попала в бескрайний мир ведь кто то же должен был ее создать ты полностью исключаешь тот вариант что сфера вечной мудрости могла быть создана представителем великого помысла создателя поинтересовался антип, а ты часто встречался в повседневной жизни с проявлениями великого помысла. Вопроам на вопрос ответил хорн нет качнул головой антип но и сферу вечной мудрости также нельзя отнести к вещам заурядным. если взять за основу гипотезу, что сфера вечной мудрости была создана великим помыслом, то из этого следует, что создатель сделал это с целью уничтожить первую эпоху. Хорн на ходу развел руками я не вижу в этом логике какой смысл дать людям знания, которые их же потом и погубят. А что если это было испытание? высказал новое предположение Ап. В таком случае правильнее было бы сказать искушение знаниям, по правилам типахрн. Как бы там ни было, я не склонен приписывать все достижения первой эпохи, так же как и ее последующие падения, одному лишь великому помыслу. Обычно люди заводят речь о великом помысле, тех случаях, когда даже ссылки на колдовство кажутся недостаточно убедительными для того, чтобы объяснить то или иное явление. Действительно, может ли колдун, каким бы могущественным он ни был, создать сферу вечной мудрости, которая содержит знания, коими он сам не обладает? «Наверное, нет», – подумав, ответил Антип. «А мог ли создатель даровать людям сферу вечной мудрости, если в ней содержится вся информация о мироздании, в том числе и та, речь в которой идет о нем самом. «Нет», – неуверенно ответил Антип, – «если бы факт существования великого помысла Создателя был доказан, то он перестал бы быть таковым». «Вот именно», – согласился с ним Хорн. «Таким образом мы приходим к выводу, что сфера вечной мудрости не могла быть создана посредством великого помысла». точно так же, как и не могла она быть сделана кем-то из обитателей без крайненего мира. Так что же получается? задумчиво провел рукой по волосам Анп, выходит, что сферы вечной мудрости не может существовать в принципе. вся информация о сфере вечной мудрости, которая имеется у людей четвертой эпохи, подчеркнута из предсказаний великого Карелиона. Если предположить, что предсказатель ошибался, или же его слова были неверно истолкованы, то следует признать, что у Гудрихана находится некий артефакт первой эпохи, который все считают сферой вечной мудрости, но которой на самом деле таковой не является. Если же Карельон был прав и Гудрихан действительно владеет сферой вечной мудрости, которая в свое время послужила первопричиной небывалого взлета цивилизации первой эпохи. то в таком случае может существовать единственное объяснение происхождения этого загадочного предмета. Он был создан за пределами бескрайнего мира. Какое-то время Антип ошарашенно молчал, пытаясь осмыслить то, что сказал Хорн. Вывод, к которому пришел в итоге своих рассуждений волчатник, стал для Антипа полнейшей неожиданностью. В одной из книг, что давал ему дед, Антип читал о том, что бескрайний мир является не единственным местом, где может существовать разумная жизнь. Автор высказывал предположение, что во Вселенной могут существовать десятки, а то и сотни планет, на которых существует разумная жизнь, и даже утверждал, что многие из космических цивилизаций значительно обогнали в своем развитии бескрайний мир. Но при этом он же сам говорил о том, что расстояние разделяющее планеты с разумной жизнью, настолько огром, что их невозможно преодолеть на протяжении человеческой жизни, даже в том случае, если бы современные люди жили так же долго, как и люди первой эпохи. Кроме того, автор утверждал, что в принципе невозможно построить летательный аппарат, который мог бы подняться так высоко, чтобы земное притяжение не заставило его снова упасть вниз. а, следовательно, никаких контактов между цивилизациями, разделёнными межзвёздным пространством, существовать не может. И ещё был мир без солнца, о котором дед рассказал Антипу только потому, что считал нужным предостеречь парня. Где находился этот мир, и что за существа его населяли, было никому не ведомо. Но время от времени существа из мира без солнца появлялись в бескрайнем мире, приняв облик обычных людей. Случалось это и в стародавние времена. Происходит и сейчас. Что им было нужно, по сей день оставалось загадкой. Темны были по мыслу существ из мира бессолнца. А замыслы их непонятны. Говорили, что в мире бессолнца живут могучие колдуны, способные по собственной прихоти превратить день в ночь. Или ночь сделай ясной, как день. трудно было сказать что в историях о существах из мира без солнца была правдой а что лишь вымыслом дополно известно только то что встреча с ними никому не сулит добра а люди которые настойчиво пытались проникнуть в тайну мира без солнца чаще всего исчезали без следа быть может сферу вечной мудрости доставили в бескрайний мир пришельцы из мира без солнца высказал предположение антип мир без солнца с любопытством посмотрел на своего спутника хорн об этом тебе тоже дед рассказывал антип молча кивнул нет уверенно покачал головой хорн пришельцы из мира без солнца здесь ни при чем тогда выходит что серо вечной мудрости была создана где-то на звездах осторожно высказал новое предположение антип вполне возможно согласился с ним волчатник во всяком случае это единственное разумное объяснение происхождения сферы вечной мудрости к которому можно прийти исключив возможность того что она могла быть создана в бескрайнем мире и отказавшись от идеи о великом помысле ты сам пришел к этому выводу с уважением посмотрел на хорный антип конечно же нет ответил не глядя на него хорн этой теории о происхождении сферы вечной мудрости давно придерживаются мыслители Восточной империи. Большинство из них также склоняются к мнению, что сферу, если она действительно существует, следовало бы уничтожить. «Почему?» – едва ли не с возмущением воскликнул Антип. «Это же неистекаемый источник знаний!» «Не забывай, что именно эти знания в свое время погубили процветающую цивилизацию Первой эпохи», – спокойно возразил ему Хорн. людиюди должны сами дорасти до тех или иных знаний в противном случае они могут принести только несчастье. Почему по-твоему умирают те, кто коснется рукой сферы вечной мудрости Ну потому что информация хранящаяся в сфере настолько велика, что мозг человека не способен ее вместить. Не задумываясь ни на секунду антип повторил то что слышал по этому поводу от деда шириоко распространенное заблуждение возразил ему хорн. На самом деле мозг человека обладает настолько огромными резервами памяти, что мог бы вместить в себя не одну такую сферу, почему же в таком случае люди умирают? Потому что информация, поступающая в их мозг из сферы, не соответствует тому уровню подготовки, которая обладает мозг нашего современника, ответил Хорн. Заметив, что на лице антипа появилось выражение непонимания, чел нужным добавить иными словами мозг выходит из строя не от перегрузки а потому что человека пугает открывающаяся перед ним перспектива все открытия уже сделаны найдены ответы на все существующие вопросы больше в мире не осталось загадок и тайн что остается после этого на долю человека Вы выбор весьма невелик тупое бессмысленное существование или смерть. В какое-то время они шли молча. Антип обдумывал то, что услышал от Хорна, пытаясь понять:ствует ли его представления о мире и месте человека в нем или же противоречат им? Хорн ничего не говорил, понимая, что Апу требуется некоторое время для этого, чтобы согласиться с теми выводами, которым он его подвел. У меня возникают новые вопросы. первымервым нарушил молчание антип. Я слушаю тебя, сказал Хорн. если знания, содержащиеся в сфере вечной мудрости, способны убивать, то как же в таком случае пользовались ими люди первой эпохи, или же их сознание было устроено не так как наше? Не думаю, — отрицательно качнул головой Хорн. скорее всего, Они извлекали информацию из сферы не напрямую, как пытается сделать это Гудрихан, а используя для этой цели некое дополнительное устройство, позволяющее взять ее не единым блоком, а небольшим строго дозированными порциями. Все, что оказывалось им доступно, люди первой эпохи пытались немедленно осуществить на практике. Что-то из сделанного ими приносило положительные результаты. и способствовало ускоренному развитию цивилизации. Но, по большей части, деяния ученых первой эпохи принимали уродливые формы, не имеющие ничего общего с теми первоначальными идеями, которые были положены в их основу. Многие их творения выходили из-под контроля своих создателей и начинали жить собственной жизнью, раскачивая при этом общественные устои и вызывая недовольство широких слоев населения. что в конечном итоге и привело к распаду цивилизации первой эпохи и к приходу на смену ей веков одичания и варварства, когда без разбора уничтожалось все, что было сделано в предшествующие времена. Напуганные люди видели свое спасение только в том, чтобы полностью перечеркнуть прошлое и начать жизнь заново. «Ты говоришь об этом так убежденно и уверенно, словно сам все это видел». с восторгом посмотрел на своего спутника Антип. Непонятно почему, Хорн вдруг смутился и отвел взгляд в сторону. «Все эти события были реконструированы учеными Восточной Империи», сказал он. «Возможно, на самом деле все происходило не совсем так. Но, как мне кажется, общие тенденции деградации общества в результате бесконтрольного проникновения в него знаний, не соответствующих уровню общественного развития, воспроизведены правильно. Остается главный вопрос, сказал онтип. Каким образом сфера вечной мудрости, созданная где-то на звездах, оказалась в бескрайнем мире? На этот вопрос я тебе ответить не могу, покачал головой Хорн. Ученым Восточной империи было создано несколько взаимоисключающих гипотез относительно того, каким образом сфера могла оказаться в нашем мире? «Но все они в равной степени недоказуемы. А какая из них представляется наиболее вероятной тебе самому?» – поинтересовался Антип. Несколько озадаченный таким вопросом, Хорн, прежде чем ответить, почесал затылок. «Я бы сказал, что все предлагаемые гипотезы одинаково невероятны», – сказал он. то что являются абсолютно неосуществимыми при нынешнем уровне развития науки и техники бескранего мира. Если же другие цивилизации достигли такого уровня развития, который позволяет им осуществить то, что сегодня нам представляется совершенно невероятным, то скорее всего мы даже и предположить не можем, какой способ связи с иным миром избрали бы ее представители. Ты помнишь тот лас. пробравшись по которому то оказался по другую сторону великих степей. конечно кивнул антип дед называл такие лазы в непространственными переходами. А теперь представь себе, что существует такой же лаз, который связывает между собой не две точки без крайненего мира, разнесенные на достаточно удаленное расстояние друг от друга, а две планеты, разделенные бездной и космического пространства. путешествие между мирами по такому непространственному переходу могло бы осуществляться в реальные сроки. Глаза антипа восторженно загорелись в пределах одной человеческой жизни. Бое того, добавил хорн, если воспользовавшись лазом, который показал тебе бесенок, ты за полчаса преодолел сотни километров, то вполне вероятно, что возможен и такой тип непространственных переходов, в котором, сделав всего лишь один шаг, ты оказываешься в нужном тебе месте. Представляешь? Один шаг, и ты на другой планете. Стоило только Антипу представить себе пространство, пронизанное сотнями, тысячами, миллионами ходов непространственных переходов, словно яблоко, изъеденное червями, как мир, который совсем недавно представлялся ему необъятно огромным. начал стремительно сжиматься. Теперь можно было достать до самой далекой звезды, только потянув к ней руку. Человек, прежде подобно букашке, ползавшей по поверхности земли, становился хозяином пространства. Поистине от такой перспективы захватывало дух. «И все это хранит в себе сфера вечной мудрости?» С давленным полушепотом спросил Антип, когда к нему наконец-то вернулся дар речи. «Возможно», — с довольно-таки безразличным видом ответил Хорн. Он как будто даже не обратил внимания на то, какое сильное впечатление произвели на Антипа его слова. «И, несмотря на это, ты согласен, что сферу нужно уничтожить?» Антип посмотрел на Хорна с осуждением. Хорн удивленно взглянул на своего спутника. Казалось, что волчатник был крайне разочарован тем, что Антип задал ему этот вопрос. «Возможно». «Ты разве не понял, о чем мы с тобой говорили?» Хорн сделал паузу, но, не получив ответа, продолжил. «Сфера вечной мудрости, если это действительно то, за что мы ее принимаем, является потенциальным источником зла, уже хотя бы потому, что никто не знает, что может появиться из нее». Под пронзительным взглядом холодных глаз Хорна Антип смутился. мне кажется что прежде чем принимать подобные решения следовало хотя бы попытаться сопоставить возможные положительные и отрицательные последствия использования сферы вечной мудрости негромко произнес он как я понимаю опыт людей первой эпохи ни в чем тебя не убеждает усмехнулся хорн ну возможно учитывая допущенное имя ошибки начал антип хорн перебил его недослушивая Естественно, каждое новое поколение должно само совершать собственные ошибки. произнес он. При этом усмешка его сделалась еще более язвительной, чем прежде. Но только не в том случае, когда на карту поставлена судьба цивилизации. Я признаю, что ты лучше меня подготовлен к этому спору. Антип не стал выдвигать никаких новых аргументов, в пользу собственной позиции, но все же счел необходимым добавить, как бы там ни было, я остаюсь при своем собственном мнении. «Да как тебе будет угодно», — с готовностью согласился Хорн. «Можно подумать, что сфера лежит у тебя в заплечном мешке, и только от нас с тобой зависит, разбить ее или оставить». Хорн остановился и достал из-за пазухи, висевшей у него на шее на тонком кожаном шнурке, маленький серебряный свисток. Поднеся свисток к губам, Хорн сильно дунул в него. Потому что не раздалось ни единого звука, Антип догадался, что это был браконьерский свисток, издававший высокочастотный свист, который мог уловить только чувствительное ухо собаки или волка. «Сегодня мы прошли достаточное расстояние», — сказал Хорн, сбрасывая с плеч мешок. «Пора и о ночлеге подумать». На этот раз Антип ожидал появления волка но зверь все равно напугал его внезапно выскочив из-за кустов подбежав к людям волк замер на месте глядя в глаза своему хозяину взгляд у зверя был вовсе не преданный как у собаки а скорее сосредоточчено внимательно казалось волк ждал что скажет ему хом ты что хочешь на ужин повернувшись к антипу спросил хом в каком смысле не понял антипу У них в мешках имелся достаточный запас провианта, которого должно было хватить на всю дорогу. Но поскольку чулан и погреб деда к весне заметно опустили, большим разнообразием он не отличался. Зайца, тетерева или диких голубей уточнил свой вопрос Хорн. В лесу водятся кабаны и олени, но я считаю неправильным убивать животное ради того, чтобы съесть только пару кусков мяса. Истушить, да язык. «Так что ты выбираешь?» «Ты собираешься идти на охоту?» «Спросил Антип». «Нет», — отрицательно махнул рукой Хорн. «Волк принесет». Антип удивленно посмотрел на волка, по-прежнему неподвижно стоявшего на месте. Поза его была настолько неестественной, что с первого взгляда можно было решить, что это не живой зверь, а искусно сделанное чучело. «Ты думаешь, он поймет, что ты ему скажешь?» с плохо скрытым недоверием спросил антип не сомневайся весело подбегнул ему хорн твоя задача сделать выбор и развести костер а уж добычей дичи и и приготовлением займемся мы с волком давай зайца подумав решил антип ты понял обратился к волку хорн отправляйся за зайцами пары я думаю нам будет достаточно Волк ожил и не спеша затрусил в сторону от стоянки. Ты серьезно надеешься, что он поймает и принесет нам зайца. Антип посмотрел на хорна, надеясь, что тот сейчас рассмеется и скажетжешь, что пошутил. Хорн достал из своего мешка одеяло и, сложив вдвое, растерил его на земле. Занимайся костром, сказал он Апу, даже не посмотрел в его в сторону. Не стал спорить, Ап начал собирать дрова для костра. Он уже не раз имел возможность убедиться в том, какое прекрасное взаимопонимание существует между Хорном и Волком. Но чтобы зверь мог понять, что ему велят поймать и перенести именно зайца, нет. В подобное Антип решительно отказывался верить. Если, конечно, исключить возможность того, что Волк был не совсем обычным Волком, а Волколаком, но об этом уж Антипу совершенно не хотелось думать. Если предположить, что волк был оборотнем, то кем же тогда являлся Хорн, у которого волколак находился в услужении? К тому же, пока Хорн гостил в доме деда, волк почти все время находился у всех на глазах. Что же это за волколак, который никогда не превращается в человека? Антип положил два больших бревна, одно возле другого, и навалил между ними кучу веток. под которые затолкал горсть сухого мха. Присев на корточке, он достал огненные палочки и потер их одну, а другую. Пучок искр упал на сухой мох, который тут же затлел. Встав на четвереньки, Антип принялся раздувать огонь. Когда костер разгорелся, Антип поднялся на ноги, протирая слезящиеся от дыма глаза. Первым, кого он увидел, был волк, стедевший в двух шагах от него. Возле передних лап зверя лежали два мертвых зайца. Антип перевел недоумевающий взгляд на Хорна, но увидев насмешливую улыбку своего спутника, счел за лучшее ни о чем его не спрашивать. Достав из-за пояса нож, Хорн умело снял с зайчьих тушек шкуры, выпотрошил их, отрезал головы и, как следует, натерев солью и специями, насадил на деревянные вертела, которые к тому времени успел сделать Антип. Установив вертела над костром, Хорн с удовольствием посмотрел на дело рук своих. Ну, вот и все, сказал он, переводя взгляд на Апа. Теперь остается только следить, чтобы наш ужин не подгорел.